Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не достигали к Турбину. Из его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой, бритый, молодой и, наконец, седой, старый и умный, в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным. Говорили тихо. Тиф, тиф, и накликали. Кроме раны сыпной тиф. И ртутный столб на 40 июлия. В спаленке красноватый жар, Тишина в тишине бормотания Про лесенку и звонок. Брынь! Здоровеньки, былы, паны Добродзию, Сказал мышлаевский ядовитым шепотом И расставил ноги.